Глава 14. Пещера Платона Каркас любой культуры состоит из историй. В них сплетаются воедино различные образы и символы, мечты и опасения, идеи и ценности. За счет этого они крепнут и приобретают новое качество. Достигаемая в хорошей истории цельность позволяет ее составляющим пустить глубокие корни в памяти, разжечь наши чувства и воображения. С первых же лет жизни и вплоть до ее конца мы постоянно знакомимся со все новыми и новыми сюжетами. Некоторые из них мифологические или религиозные, другие – философские, а иные – политические или литературные. Они врастают в наш ум, формируют восприятие и поведение, а затем ложатся в основу историй, которые придумываем мы сами. Наиболее влиятельная философская история в западной традиции была создана Платоном в начале IV века до нашей эры. С ее помощью философ предложил аллегорическое описание устройства реальности, а также свое видение смысла человеческого существования и пути к воплощению этого смысла. В седьмой главе своего монументального диалога государства Платон устами Сократа обращается к собственному брату Главкону с такими словами «Представь,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 Далее Платон продолжает свой рассказ. «За спинами узников, — говорит он, — кипит жизнь. Люди проходят мимо огня и проносят предметы, тени которых падает на стену пещеры. Узники же принимают тени, которые они видят за истинную реальность. Ни с чем другим в своей жизни они не сталкивались». Когда узники слышат звуки и разговоры, им также представляется, что они исходят от теней. Согласно Платону, горящий в пещере огонь символизирует укоренившиеся ложные представления и ошибки, идущие от наших органов чувств. Когда мы познаем мир не сами, а через посредство этого ложного огня, то есть с помощью своих шаблонов и предубеждений, то видим в лучшем случае лишь тени действительного мира. Они плоские, бесцветные и обманчивые. Это первый этап развития души, и на нем мы находимся в симулятивной и искусственной чувственной реальности, которую создало общество, человеческие пересуды, и наши собственные заблуждения. Может так случиться, однако, что некоторые из узников освободятся от пут. Они смогут воспользоваться своими глазами и осмотрят свое жилище непосредственно. Тогда их взору повсюду предстанут невиданные ранее сложные, объемные и красочные предметы. Они увидят и огонь невежества, создававший те самые тени, которые они некогда принимали за реальность. По Платону это второй этап развития души. На нем мы вырвались из плена своих предубеждений о чувственном мире и начинаем познавать его устройство. Но это вовсе не конец, а лишь начало, потому что чувственный мир не есть истина. Пещера, где мы живем, и то, как мы видим себя и мир, тоже есть тень, отбрасываемая высшим пластом реальностью. Она столь же плоская и бесцветная, в сравнении с подлинной реальностью, как тени на стене, в сравнении с предметами, которые их отбрасывали. На первом этапе мы не просто жили внутри тени. Наше представления и наша жизнь были тенью от другой тени. Это была фальш, помноженная на себя, ошибочная копия ошибочной копии то, что Жан-Бадрияр называл симулякор. На втором этапе мы совершили огромный шаг вперед. Наши знания из невежества, возведенного в квадрат, стали обычным невежеством. Теперь, чтобы увидеть реальность, как она есть, мы должны выбраться из темной и сырой пещеры чувственного мира и увидеть себя и жизнь в лучах Солнца истины. Органы чувств нам в этом не помогут, потому что истина недоступна чувствам, лишь разум способен ее постичь. Это третий этап восхождения души по Платону, и он особенно затруднителен, Выбравшись из пещеры, многие из узников не выдержат бескрайнего простора и слепящего ясного света истины. Он будет резать им глаза. Растерянные, смятенные, привыкшие к тесноте и мраку, они в страхе вернутся назад в свое узилище. Там они придумают такое объяснение случившегося, которое позволит им остаться в тесноте и мраке навсегда. Те же немногие, кто вынесут бремя ясности и свободы и вытерпят муку тотальной перемены, перенесутся в то, что Платон называет «миром чистых идей» – эйдосов. Они воссоединятся с вечной, истинной и духовной реальностью, откуда их душа всегда и была родом, но от которой она по неясным причинам отпала. Это умопостигаемый и нематериальный мир, который совсем не похож на привычную нам чувственную реальность. На воссоединении с миром Эйдосов путь души, однако, еще не вполне окончен. Да, освободившиеся узники могут остаться в свете, но, как говорит Платон, они не должны так делать и даже не смогут так поступить, коль скоро они и вправду поняли то, что пережили. В истинном мире идей верховенство принадлежит идее блага. Судя по всему, идея блага и есть солнце во Платоновом мифе о пещере. Ее ключевыми аспектами и проявлениями являются эйдосы истина и справедливость. На четвертом этапе восхождения души познание верховной идеи блага толкает души мудрецов вернуться в пещеру, чтобы вызволить оставшихся из плена невежества. Они будут распространять истинное знание и этим знанием помогать несчастным освобождаться сперва от туз, приковывающих их к стене внутри пещеры, а затем выведут их наружу. Рождение и триумф идеализма Чтобы понять, как и по какой траектории нам следует менять свой ум, необходимо хотя бы в общих чертах разобраться, как он устроен и как устроена сама реальность, частью которой наш ум является. Сократ с Платоном предложили свой ответ, а миф о пещере стал наиболее лаконичным и красочным его воплощением. Предложенная Сократом и Платоном версия истолкования реальности определила весь ход позднейшей философской, религиозной и даже научной мысли. Внимательное прочтение мифа о пещере позволяет увидеть в нем и описание человеческой жизненной ситуации и программу действий. Много веков спустя этот подход был назван идеализмом, которому противопоставили материалистические воззрения. Идеализм и материализм есть грубые и часто сбивающие с толку ярлыки. Невозможно разложить человеческие представления о мире по двум полочкам. Они слишком сложны и велики, чтобы аккуратно поместиться в две категории. Попытка осуществить это всегда достигается за счет срезания углов, сбивания в кучу и игнорирования существенных различий и нюансов. Тем не менее, некоторой познавательной ценностью различия между идеализмом и материализмом все же обладают. Кроме того, оно играет огромную роль в истории философии и вообще в лексиконе нашей культуры. Идеализм утверждает, что в основе мира лежит некое духовное начало. Что такое это духовное начало, точно сказать нельзя, так как это зависит от конкретной концепции. В общем и целом, однако, идеализм утверждает, что в основе мира лежит нечто скорее подобное феноменам человеческого ума, нежели физическим предметам вокруг нас. Таким духовным началом может быть божественный ум, воля, разум или вечные идеи, как у Платона. Как следствие, все физическое, неживое и неразумное вокруг нас, все, что не похоже на наш ум, считается появившимся лишь как результат деятельности этого духовного слоя реальности. К этому центральному и основополагающему тезису идеализм в девяти случаях из десяти прибавляет еще два вывода. Во-первых, утверждается, что управляющее миром духовное начало в той или иной мере обладает свободной волей и целеполаганием, какими обладаемы мы сами. Во-вторых, духовное начало вечно, цельно и не имеет протяженности. Оно не состоит из частей, по крайней мере в том же смысле, что и предметы, и не подвластно ни пространству, ни времени. Наконец, в отдельных случаях идеалистические мыслители могут утверждать, что ничего, кроме духовных явлений, вообще не существует. Все является духовным по своей природе, и лишь незнание заставляет нас думать иначе. Разобравшись с тем, что такое идеализм, посмотрим, как он был воплощен в платоновской философии и, следовательно, в том мировоззрении, которое господствовало на Западе следующие две тысячи лет. Первое. Прежде всего, Платон разделяет реальность на два уровня – чувственный и сверхчувственный мир, то есть материальный и идеальный. Эти уровни расположены иерархически, так что наш материальный мир есть всего лишь одномерная тень, порожденная многомерным духовным началом. Второе. Коль скоро мы живем в низшем слое реальности, обычная жизнь воспринимается в платоновском идеализме как нечто второсортное. Это узкая, сырая и темная пещера, где мы пребываем узниками своего невежества и обречены на страдания. В диалоге Фидон Платон провозглашает, что чувственный мир есть тюрьма души. и Это стало классической метафорой на тысячелетия вперед. Мы должны, следовательно, как можно скорее покинуть этот мир за счет разумного познания своей природы и помочь в этом другим. Впоследствии эти воззрения будут отшлифованы до блеска в христианстве, которое было насквозь пропитано сперва мыслью Платона, а затем и идеями Аристотеля, подогнанными и отредактированными под Платона. Третье. Согласно Платону, идеи сверхчувственного мира являются вечными и цельными. Такая позиция известна как «этернализм» от латинского «a – «вечность». Этернализм настаивает на постоянстве, вечности, монолитности и отдельности, как «я», так и всех существенных аспектов реальности. Он противостоит концепциям, выстраивающимся вокруг опыта всеобщей множественности, динамики, непостоянства и взаимопроникновения вещей. Четвертое. Здесь мы подобрались к самому главному в мифе о пещере, в учении Платона и во всей последующей философии Запада. Как мы помним по диалогу Федор, Платон признает множественность природы ума. Он уподобляет ум колесницы, в которую впряжены два коня, черный и белый. Эти скакуны символизируют многочисленные разрушительные или же созидательные потребности и страсти внутри человека. Они тянут нас в разные стороны, взбрыкивают или же встают и упираются, а возница, наш разум, пытается взять их под контроль и направить по пути высшего познания. Возница разума, согласно Платону, есть наша разумная душа. Она родом из мира идей и потому представляет собой нечто вечное, цельное, совершенное и принципиально обособленное от всего остального. Лишь по некоему недоразумению разумная душа забыла свою природу и оказалась отделена от этого понимания узами материи. Словом, Платон придерживался моноцентрической концепции ума и одновременно этерналистского толкования «я». Он был убежден, что в уме имеется один бесспорный и сверхъестественный центр духовной жизни. Это своего рода человечек внутри нашей головы, который наблюдает за происходящим и в меру своих знаний всем там заправляет. Этот человечек вечен и прекрасен и отделен по своей природе от всего материального. Колесницы же, кони, да и все ландшафты вокруг – есть просто мир теней, откуда человечек пытается умчаться, если, конечно, чары невежества не сбивают его с толку. Вплоть до эпохи нового времени дуализм вкушает безраздельное господство в культуре и философии. С подачи Платона понимание нашего «я» как бессмертного и обособленного человечка внутри головы становится чем-то бесспорным и, само собой, разумеющимся. Оно не подвергается даже простейшему бытовому анализу. Внутри каждого из нас имеется неразрушимое, постоянное и драгоценное «я». Наша задача – холить или леять именно его, а не что-либо другое мы должны обеспечить этой лучшей версией себя вечное блаженство в мире ином и все необходимое на этой грешной земле. Благородные платоновские идеалы обычный человек понял на свой манер. Наше эго, будучи бессмертным, не есть чувственный мир и не есть другие люди. Между нами и чувственным материальным миром высится непробиваемая стена». У нас принципиально иная сущность, чем у того, что мы видим вокруг. Мы слеплены из иного теста. Мы выше всего этого. Мы вообще, так сказать, не отсюда и скоро отбудем на свою прекрасную родину. Это стало еще одним основанием для человеческой гордыни и чувства нашего превосходства над всем и вся. Стена между эго и другими людьми также растет и крепнет. Мир разделен на множество бессмертных душ, и каждая печется о своем бессмертии и блаженстве. Да, других нужно любить, им нужно помогать, это хорошо и правильно, и да, они тоже обладают вечным, священным и бессмертным началом, но все же они не есть мы и не могут быть нами». Границы между нами и миром непреодолимы, границы между нами и другими людьми тоже непреодолимы. Одна душа не может стать другой душой, и хоть мы слеплены из одного первоклассного теста, мы принципиально отграничены, никакого взаимоперехода быть не может. Это стало бессознательным основанием для жажды и агрессии эго, которое воспринимает мир как нечто второсортное и вращающееся вокруг него по орбите. Все воспринимается с позиции мелких интересов эго и его тщетной жажды увековечивания кругов на воде. Как правило, эти интересы были отнюдь не духовными. Люди, образ жизни которых был далеко за пределами философии и религии, следовали выкованному в этих горнилах моноцентризму. Они посвящали свою жизнь попыткам обеспечить «я», противопоставленное миру, всевозможными наслаждениями, ресурсами и достижениями. Они пытались впечатать свой личный образ и след в мир, как можно глубже. Старались увековечить плоды своей деятельности и получить за них вечную награду, ибо верили, что это возможно. Они верили в постоянство эго и в непреодолимую пропасть между я и миром, между я и другими. Это стало фундаментом для буйного роста цепляния и установки на обладание. Пятое. Но как же душе, согласно Платону, вернуться из мира материи в мир идей? Какова программа наших действий? Если следовать Платону и позднейшей западной традиции, то, коль скоро наша душа сделана из чистого золота, никакой глубокой внутренней редакции она не требует. Более того, такая редакция невозможна. Душа, будучи Эйдосом, и так совершенно. Не нужно менять фундаментальные привычки ума и сам способ его реагирования, не нужно исследовать глубочайшую природу этого ума, все уже и так понятно. По сути, нам требуется только одно – вспомнить то, что мы знали, когда еще пребывали в мире идей, но забыли из-за дурного влияния материи. Самосовершенствование есть для Платона познание – Опознание он понимает именно как припоминание ⁇ анамнезис ⁇ Платоновская теория анамнезиса утверждает, что в чувственном мире по большому счету узнать ничего нельзя, ибо он суть тень, тлен и ничего полезного не содержит. Однако внимательное наблюдение за тенями внутри и вовне нас позволяет нам вспомнить тенями, чего именно они являются все возможное знание уже имеется внутри нас. Его требуется обнаружить, дать идее благо проявиться внутри, и когда эта информация будет получена, все встанет на свои места само собой. Саморазвитие в западной философской традиции в итоге начало выстраиваться вокруг сбора правильных и ценных сведений. Его вторым и вспомогательным инструментом стала нравственная дисциплина. Она подразумевала отказ от совершения определенных пагубных действий, от потворства тем низменным желаниям, мыслям и потребностям, которые подрывают силы разума. Имелось ясное понимание, что эти пагубные привычки стягивают на себя огромные объемы энергии и потому должны быть побеждены. Они направляют человека по траектории слияния с материей, усугубления невежества, жажды и агрессии, а потому отдаляют нас от освобождения. Как следствие, и в платонизме, и в иных западных философских традициях говорилось об усмирении страстей и о необходимости обеспечить торжество разума и веры за счет нравственного усилия. Если же идеализм был сильным религиозным уклоном, то к арсеналу средств для восхождения души добавлялся и третий пункт – укрепление веры, подчинение неспосланным божественным законам и совершение многочисленных ритуалов для умилостивления сверхъестественных сил. Все имевшиеся представления о нравственной дисциплине, однако, имели довольно поверхностный характер. В сущности она сводилась к требованию взять себя в руки и не делать плохих вещей, а делать хорошие, не желать плохих вещей, а желать хороших, не думать о плохих вещах, а думать о хороших и так далее. А о самом же главном, о том, как этого, собственно, добиться, она умалчивала или же советовала просто всерьез постараться все осознать и быть твердым в своей вере и в решимости, стремиться к благу. Предлагаемая программа действий со времен Платона и вплоть до сегодняшнего дня похожа на рецепт, в котором нам дается приблизительное представление о готовом блюде, но все шаги по его приготовлению пропущены. Это значит, что на Западе никогда не было создано специальной системы развития и тренировки ума за счет его же внутренних способностей. Даже таковая необходимость не была ни понята, ни заявлена. Крайне красноречивой иллюстрацией здесь является тот факт, что до середины XVII века в западной философии даже не было слова «сознание» и никакого понятия, которое бы являлось его аналогом. Это едва укладывается в голове, но впервые понятие сознания встречается в размышлениях о первой философии Рене Декарта, опубликованных в 1641 году. Там Декарт один раз и между делом употребляет латинское слово «constius» и больше к этому не возвращается. С другой стороны, на Востоке, практически с момента зарождения философии, существовала обширная сеть понятий для описания всех аспектов ума и обширная система из методик для его тренировки. Западной традиции потребовалось почти две с половиной тысячи лет, чтобы только осторожно встать на этот след самым краешком ноги. Лишь в последнее столетие в рамках научного исследования мозга мы начали делать поистине новый и существенный вклад в это великое дело. Объясняется это, конечно, не тем, что люди Востока были как-то особенно умны и одухотворены. По стечению исторических обстоятельств на Востоке очень рано возникли недуальные концепции ума, и далее мы еще подробно об этом поговорим. Это и обеспечило грандиозный рывок вперед в философии, но одновременно стало и причиной отставания Востока по части наука природе и технологий, нацеленных на ее подчинение и освоение. Моноцентризм есть дуалистический подход к жизни, поскольку он делит весь мир на две противоборствующие и разные по своей природе части. Он также может быть назван эгоцентризмом, Все наше восприятие мира стягивается к одной точке, и эта точка становится углом, в который мы сами себя и поставили. Мы чувствуем себя загнанными в угол, мы становимся параноиками и эгоманьяками, так что наша лимбическая система начинает перепроизводство агрессии и жажды. Эмоции слепят ум, и тем самым невежество получает непрерывную подпитку. Моноцентризм проводит черту и отделяет нас от мира сразу во многих смыслах. В частности, он подталкивает человека искать главный источник и блага, и опасности вне самого себя и вне той ситуации, где он находится. Тем самым действительное положение вещей коренным образом искажается. Эго всегда существует в королевстве кривых зеркал и пребывает в непрерывном, галлюцинаторном эго-трипе. Оно ко всему примешивает свой багаж из автоматических реакций, неврозов и застарелых предубеждений и прокладывает путь в жизни на основе ложных противопоставлений, противоречий и устремлений. Когда мы в эго-трипе, нам все кажется врагом или добычей средством для увековечивания себя или угрозой для онова. Наши усилия сосредотачиваются на цеплянии за круги на воде, на умножении и накоплении ресурсов. Это и есть то коренное препятствие, которое отделяет блестящих и талантливейших людей не просто от понимания своей множественной, творческой и непостоянной сущности, но даже от попыток всерьез заняться ее исследованием. Великий раскол Практически одновременно с идеализмом в философии начал формироваться и альтернативный взгляд на мир – материализм, хотя в те времена, конечно, он так не назывался. Материализм был той силой, которая могла бы низвергнуть эго с его пьедестала. В соответствии с материалистическими представлениями, в основе мира лежит нечто физическое, а не духовное, то есть скорее похожее на вещи вокруг нас, нежели на явление нашего ума. Следовательно, жизнь, воля, разум и все умственные явления появились в процессе развития из чего-то изначально неживого и неразумного. Из этого материалисты делали еще два вывода. Во-первых, что все существующее имеет пространственную и временную протяженность. Следовательно, все состоит из частей и подвержено постоянным переменам во силу изменения как состава, так и содержания этих частей. Во-вторых, что ходом вещей управляет не чья-то воля, план или разумная деятельность, а процессы, обусловленные причинами, иными словами, законы природы и законы ума, которым подчинены даже боги. Материалистами в более-менее строгом смысле слова были древнегреческие мыслители Ливкип, 5 век до новой эры, Демокрит, конец V века, первая половина IV века до новой эры и Эпикор, конец IV века, начало 3 века до новой эры. Считается, что они впервые высказали предположение, что ткань бытия состоит из мельчайших частиц. Левкип и Демокрит назвали такую мельчайшую частицу атомом, что в переводе с греческого означает «неделимый». Необходимость существования атомов Демокрит объяснял тем, что материю невозможно делить до бесконечности. Должен иметься некий предел, где мы обнаружим нечто, что уже не может быть разделено. Это и будет атомом. По Демокриту существует бесконечное разнообразие форм атомов, которые двигаются, сталкиваются и сцепляются в пустом пространстве. Их формами и комбинациями Демокрит объяснял все наблюдаемые нами свойства, в том числе свойства психические, например, вкусовые ощущения. В действительности, задолго до Кипа и Демокрита, похожая мысль была общим местом среди досократиков. Таких как Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и Гераклит. Но были ли они материалистами? Это весьма спорно. И именно здесь мы наталкиваемся на изъяны в делении философских учений на идеализм и материализм. Не все получается поместить на ту или другую полочку. Как известно, Фалес утверждал, что первоосновой всего является вода. Анаксимандр считал первоосновой всего некую неопределимую и сверхпластичную субстанцию апейрон. Анаксимен называл таковой воздух, а Гераклит огонь. Однако это вовсе не были обычные вода, воздух и огонь, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Для первых философов это были просто метафоры, которые позволяли емко определить некоторые сущностные свойства той субстанции, из которой состоит весь мир. Сверх того, насколько можно сейчас судить, досократики были убеждены, что эти первоначала обладают духовной природой. В сущности они стояли по ту сторону деления на материализм и идеализм и были выше этого деления. В этом же смысле материалистом, но с большими оговорками, был великий ученик Платона Аристотель. Одним из его центральных возражений против Платона было то, что ни материальные, ни пространственные и вечные идеи его учителя не способны к движению и развитию. Будучи статическими, лишенными движения и развития, эйдосы не могут лежать в основе пространства и в основе движения в наблюдаемом нами чувственном мире. По Аристотелю, все существующее есть материя, включая наши мысли и чувства. Материя никогда не была создана и никогда не будет уничтожена, но вечно пребудет в процессе творческих метаморфоз. Выражаясь словами Гераклита, бытие есть вечно живой огонь. Будучи, как и все остальное, вечно живым огнем, душа является материальной, то есть множественной, непостоянной и подвластной пространству и времени. Душа умирает вместе со смертью тела, но эта смерть есть одновременно новое рождение. Смерть тела и смерть ума есть просто их переход в иное состояние. Это всегда рождение какой-то новой материальной формы, которая впоследствии может вновь стать каким-то другим телом и умом. Таково было еще одно принципиальное возражение Аристотеля против Платона, учившего о цельной и вечной душе, которая была родом из иного и высшего пласта реальности. Аристотель, как и до Сократики, полагал, что материя не есть нечто безжизненное и пассивное. Она является изначально одухотворенной, но он не вкладывал в это тот же смысл, что идеалисты. Материя одухотворена, потому что ей присуща творческая энергия и способность развить в себе сознание и целенаправленную, разумную деятельность. Проявлением этой способности является и человеческий ум. Очень похожих воззрений придерживалась и третья группа философов античности с материалистическим уклоном – стойки. Таким образом, материализм подчеркивал связь всего со всем, взаимопереход и родство всех вещей и явлений жизни, всеобщую динамику, пластичность и множественность. Идеализм же настаивал на обратном, на невозможности взаимоперехода, на чуждости и обособленности души, а не на ее единстве со всем миром, на статике и вечности, а не на динамике и временности. Анимизм наносит ответный удар. Материализм в издании до Сократиков, Аристотеля и Стоиков был материализмом с идеалистическими оговорками, вернее даже с идеалистическим сердцем в груди. В их мышлении было и то, и другое, но это была не проблема и не некая хаотическая смесь, а чрезвычайно положительный сигнал, указывающий на глубокое понимание существа-дела. Эти мыслители оказались близки к тому, чтобы преодолеть наивное разделение на два лагеря и выйти по ту сторону вымышленной необходимости выбирать либо тот, либо другой. Вместе с тем, этот материализм, даже с его пламенеющим идеалистическим сердцем, было тяжело принять и переварить. Он говорил на языке логики и науки мыслил причинами и следствиями, частями их взаимодействием, законами и закономерностями. Он рассуждал об эволюции разумного и сознательного и из потенциальной способности материи к разуму и сознанию. Он говорил о появлении чего-то крайне сложного из весьма простого. Он не обещал нашему эго вечной жизни после смерти и требовал большого внутреннего усилия над собой. Это и стало камнем преткновения. Как простым людям древности, так и интеллектуалам было совершенно непонятно, как нечто столь возвышенное и прекрасное, как человек, могло бы развиться из чего-то столь прозаического, как материя, из воды и огня, из атомов и вещества, из всех этих палок, камней и гусениц. Механизм перехода одного в другое в те далекие времена не прослеживался даже отдаленно. Материализм казался самой дерзкой фантастикой, самой притянутой за уши эзотерикой. Как следствие, идеализм и эгоцентризм одержали полную победу. Они определили религиозное, философское и даже научное мышление Запада на следующие две тысячи лет. Влияние Сократа и его продолжателей было настолько велико, что мыслителей, которые были до них, со временем стали называть досократиками. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит остались позади, за Сократом, до Сократа. Они были пройденным этапом. Но значит ли это, что в постсократической мысли и правда произошло движение вперед? Многие из наиболее проницательных умов Запада, такие как Ницше и Хайдегер, утверждали, что произошло как раз обратное. В мысли Сократа мы наблюдаем глубокий упадок философии, стремительное скатывание мыслей кувырком с досократических вершин. Скатившись по этому склону, ключевые мыслители Запада принялись строить у подножья прекрасные здания и действительно создали много хорошего. Тем не менее, все это восхитительное творчество происходило несколькими этажами ниже, чем до этого. Они вновь принялись размышлять простыми единствами вместо множеств и свободной деятельностью вместо процессов и законов. Причинам и следствиям пришлось потесниться, чтобы вернуть место сверхъестественным деятелям и вечным божественным идеям. Вдобавок к этому в идеализме реальности казалось расколота на два измерения. Наш мир, чувственный и материальный, был оклеветан, отторгнут и даже проклят. Он считался грязной темницей души, бледным подобием прекрасного оригинала. Восприятие реальности, система ценностей и сам образ жизни подчинились какой-то запредельной фантазии. Основой платоновского идеализма был доведенный до совершенства анимизм. Мир вновь стал казаться похожим на человеческий ум в самом первом и поверхностном понимании этого ума. Все в нем управлялось деятельностью неких деятелей, похожих на наше «я» и понятиями человеческого языка, от которых произошли платоновские идеи. Как и наша бессмертная душа, Эти деятели являются внутренне цельными и вечными. Они отделены от остальной действительности и движимы своей свободной волей, планами и интересами. Наивное понимание умом самого себя всегда рождает моноцентризм и анимизм. По мере развития они превращаются в идеализм, а он, в свою очередь, есть питательная среда для эго-мании. Человечек у нас в голове. В течение двух тысяч лет в платонизм не было внесено никаких существенных дополнений. Затем наступил XVII век, и Европа вошла в эпоху нового времени. Это было время всеобщего интеллектуального подъема, время стремительных социальных перемен и научных открытий. Тогда казалось, что каждое новое десятилетие переворачивает былые представления и совершает революцию в математике, физике, химии, биологии, медицине и других науках. Одним из символов и крупнейших деятелей нового времени стал французский философ и математик Рене Декарт. В силу своего таланта и прекрасного научного образования он был в состоянии развеять древние чары, наложенные Сократом и Платоном на западное мировоззрение. Декарт был не только блестящим математиком, но и знатоком физики. Он хорошо понимал, что все в природном мире взаимосвязано и распадается на множество частей, на игру причин и следствий. По меркам своего времени философ обладал и поистине обширными знаниями об устройстве и физиологии человеческого тела. Он посещал лекции ведущих медиков и состоял с ними в активной переписке. Кроме того, Декарт имел возможность наблюдать за тем, что в Европе XVII века называли «автоматами». Это были крайне причудливые машины, которыми, в частности, были оборудованы королевские сады Парижа. Автоматы работали на водных насосах, играли на музыкальных инструментах, двигались и издавали всевозможные звуки, а также могли быть крайне похожими по своему внешнему строению на людей. По сути, это были роботы во сегодняшнем понимании термина. Роботы в эпоху нового времени состояли из множества деталей, которые передавали энергию друг другу и производили автоматические механические реакции в ответ на типовые механические стимулы. Интерес к биологии и медицине позволил Декарту понять, что и человеческое тело есть нечто подобное автомату, но безмерно сложнее. Это взаимодействие группы комбинаций атомов, переплетение причины и следствий в материи, которая сама по себе обладает динамической и творческой составляющей. Однако сделать такое же допущение в отношении нашего ума ни Декарт, ни его современники не могли. Никакая комбинация атомов не способна воспринимать, думать и любить. Это казалось бессмыслицей. Кроме того, точка зрения, что ум состоит из частей, которые относятся друг к другу как причины и следствия, и на которые воздействует мир, толкает на неприятный вывод. Это значит, что наше «я» не обладает свободной волей, по крайней мере оно не обладает ей в том смысле, который в это всегда вкладывали. Во силу этих обстоятельств Декарт, который мог бы развенчать моноцентризм, стал искать способы его укрепления и развития. Он поднял моноцентрическое понимание «я» на новый уровень и придал ему современный наукообразный лоск. Согласно Декарту, существовало два типа событий. С одной стороны, бывают события механистические, то есть с материальной причинностью. К примеру, когда мы случайно касаемся горячего предмета, наша рука сама собой отдергивается от него. Мы автоматически испытываем боль и вскрикиваем. Это механистическое и детерминированное событие, которое может быть объяснено и предсказано физикой. С другой стороны, мы можем самостоятельно решить отдернуть руку от какого-то предмета это уже будет событие с волевой, то есть идеальной причинностью. В такой причинно-следственной цепочке имеются лишь два элемента. Я захотел этого, и вот оно случилось. Такие действия не вписаны в общий причинно-следственный контекст природы и не могут быть объяснены и предсказаны физикой, биологией и другими естественными науками. Как же Декарт пришел к этому? Первым делом ему потребовалось применить к исследованию ума научно-математический подход, который приносил такие обильные плоды при исследовании природного мира. Чтобы отделить истину от заблуждений и взглянуть на все свежим взглядом, Декарт провозгласил метод всеобщего сомнения. Нужно было отсечь все, в чем только можно было сомневаться, и найти нечто несомненное и самоочевидное. Это и будет тот надежный фундамент, на котором как средствами логики, так и иными научными методами можно будет строить все новые и новые достоверные выводы. Оказалось, что усомниться можно практически во всем. Память может нас обманывать, чувства могут нас обманывать, разум может нас обманывать. Вполне возможно, что зовут его не Рене Декарт, и он не в Париже. «Может быть, он не человек, и вчерашнего дня не существовало? Может быть, у него нет тела, и он физически не существует?» Вот здесь Декарт, вероятно, воскликнул и понял, что напал на что-то более надежное, чем все остальное. Декарт заключил, что хотя возможно усомниться, что я существую физически и обладаю телом, все же нельзя усомниться в том, что я вообще существую. Отсюда и делает свой главный вывод и сочиняет одну из самых известных фраз в истории философии. Во своем труде «Рассуждение о методе» он пишет «Я мыслю, следовательно, я существую». Позднее эта формулировка стала известна в ее латинском варианте Эго когито ergo сум. Согласно Декарту, «я» есть «res cogitans» то есть мыслящая вещь. Вся природа «я» как мыслящие вещи в том, чтобы мыслить. Для этого нам не нужно ни тело, ни пространство. Тело есть просто материальный механизм, внутри которого имеется душа. «Я» представляет собой в некотором роде бестелесного человечка внутри нашей головы, который наблюдает за происходящим и периодически совершает внешние беспричинные действия. Так, к середине XVII века в работах Декарта возник классический европейский дуализм. Современникам он казался лучший альтернатив, потому что было совершенно неясно, как комбинация атомов или иных материальных объектов способна производить высшие формы нервной деятельности. Тем не менее, уже тогда декартовская версия платоновских идей содержала много повисших в воздухе утверждений и вопросов без ответа. Прежде всего, у Декарта неоднократно пытались узнать, как именно нематериальная душа контролирует материальное тело, как это возможно и каков здесь механизм. Декарт признавал, что ответа у него нет. Тем не менее, философ был уверен, что находится наша вечная и нематериальная душа в шишковидной железе мозга. Причина, по которой он был в этом убежден, состояла в том, что Декарт не знал больше ни одной части мозга, которая бы не являлась парной. Свои же заключения о его устройстве Декарт строил на ошибочных анатомических рисунках древнеримского медика Галена, сделанных полтора тысячелетия назад, а также на исследовании туш мертвых телят. Декарт ни разу в жизни не видел человеческого мозга из-за существовавшего тогда запрета на препарирование, но установить местонахождение в нем души это все-таки не помешало. Провозгласив принцип тотального сомнения в философии, Декарт крайне редко сам сомневался во своих выводах и легко сглаживал острые углы широкими жестами. Душа в шишковидной железе являлась лишь верхушкой этого айсберга. В этом была отличительная характеристика всей западной наукообразной философии от Платона до Гегеля и дальше. Она использует и использовала строгий лексикон и производит крайне респектабельное впечатление, но то лишь фасад. Если взглянуть на ее ключевые тезисы с позиций науки и восточной мысли, да и изнутри ее же собственной логики, то тотчас оказывается, что дело шито белыми нитками». Самые строгие и наукообразные концепции Запада, включая Декартовскую, были изрешечены сквозными дырами и несостыковками. Особенно интересным и показательным является то, как Декарт доказывает бытие Бога. Он начинает свое рассуждение так. «У меня есть ясное и отчетливое понятие о Боге. Как же узнать, что это понятие верно? Казалось бы, мы зашли в тупик». Но нет, здесь из-за рукава достается козырь, поистине несокрушимый довод. «Бог благ», — говорит Декарт, — «и не станет лгать. Он вам не какой-нибудь обманщик, а потому, если он вложил мне в голову ясное и отчетливое представление о себе, значит, он существует». Таким образом, чтобы доказать существование Бога, Декарт сперва вынужден предположить заранее, что он существует, и использовать это как аргумент. Далее, во своем мысленном эксперименте со всеобщим сомнением, Декарт перепрыгивает десятки логических бездн. В частности, он утверждает, что можно помыслить ум без тела и без физической основы. Это толкает его к заключению, что уму для существования и не требуется ни тело, ни физическая основа. Из того, что подобное можно представить силами воображения, Декарт моментально делает вывод, что это так и есть на самом деле. Затем, без малейшей запинки, он двигается в своих рассуждениях дальше. Конечно, подобное описание звучит непочтительно, и прежде чем замахнуться на критическое изложение мысли великих, всегда следует несколько сотен раз подумать и хорошенько остыть. Тем не менее, порой это становится неизбежным. Взвешенная критика в полной мере отвечает духу самой философии и науки, и есть то, что двигает их вперед. Где это требуется и где это возможно, они сбрасывают авторитеты и предубеждения или, по крайней мере, переносят их на этаж ниже в своей ценностной иерархии. Они сверлят взглядом святыни и выискивают на свет то, что пытаются спрятать или же игнорируют в силу упущения. Критика интеллектуального наследия того или другого мыслителя, однако, не означает, что мы отрицаем наличие в нем полезного содержания. И мысль Платона, и мысль Декарта, и работы любого прославленного философа содержат в себе множество прекрасных откровений. Сейчас они имеют ту же силу, что и прежде. В этих древних текстах содержатся жемчужины, помогающие нам многое понять, учащие нас мыслить и рассуждать, и предлагающие темы и идеи для осмысления. Но наряду с этими жемчужинами мы обнаруживаем там много ошибок, недомыслия и вообще куда менее ценного материала. Разум учит нас отделять одно от другого и сочетать почтительную благодарность к людям прошлого со взвешенной критикой их наследия.